Глава 14. В салоне автомобиля мы оба молчали. Водитель несколько раз даже обернулся, должно быть, удивляясь нашему мрачному настроению. Когда мы уже подъезжали к дому в Осадзе, раздался телефонный звонок. Денис Александрович достал свой аппарат, молча выслушал сообщение, что-то уточнил и убрал телефон. Затем посмотрел на меня, словно решая, стоит ли мне говорить. Она действительно выбросилась с балкона. Наконец сообщил мне Игнатьев. Входная дверь была заперта изнутри, дома кроме нее никого не было. В прокуратуре закрыли дело, посчитав, что это обычное самоубийство. Никаких записок, объясняющих свой поступок, девочка не оставила. — Значит, все-таки самоубийство, — уточнила я, — похоже на то. Но теперь после убийства Григорьева мы обязательно вернемся к этому делу. Возможно, девочку довели до самоубийства. Возможно, были веские причины, толкнувшие ее на такой шаг. Нужно будет все проверять заново. — А если... Таджики ошиблись. Во мне продолжала бушевать моя бабушка с такой известной фамилией, как у миссис Марпл. Я не хотела сдаваться, поэтому придумывала все новые и новые версии. А если никакого убийства не было? Снизу можно легко ошибиться. Строители ведь находились на приличном расстоянии, было уже темно. Что вы хотите сказать? Не понял Игнатьев. Рядом с мальчиком кто-то стоял. А что, если этот человек, наоборот, протянул ему руку, чтобы удержать от безумного поступка? А внизу таджикам показалось, что Антона толкнули. Так часто бывает. Они могли не понять жеста стоявшего рядом незнакомца. Денис Александрович несколько удивленно взглянул на меня и ухмыльнулся. Потом неожиданно спросил, а вы никогда не хотели работать? Следователем, у вас явно есть аналитические задатки. Хотела, честно призналась я, но сразу попала в адвокаты. По-моему, это тоже интересно. Особенно работать с Марком Борисовичем. Он настоящий профессионал и очень интересный человек. Я слышал о нем, — ответил Игнатьев. У многих сложилось неправильное мнение о самом институте адвокатуры. Считается, что адвокаты — это ловкие пройдохи, помогающие богатым преступникам уйти от наказания. У нас это отрыжка от сталинских времен, когда адвокат практически ничего не решал, а все приговоры были заранее предопределены. В брежневские времена адвокаты работали в основном посредниками между обвиняемыми и судьями, передавая последним деньги своих клиентов. И об этом все знали. А сейчас... Адвокатура уверенно заявляет о себе как подлинно самостоятельный институт. Поэтому становится интересно. И многие молодые юристы теперь охотно идут в адвокатуру. Вы забыли про гонорары. Хорошие адвокаты получают в сто или в тысячу раз больше, чем следователи и прокуроры, напомнила я моему собеседнику. Не забыл. Но так принято во всем мире. Следователи и прокуроры всего лишь государственные служащие, а адвокаты могут быть представителями частных структур, и по закону они не совсем равны. Следователи и прокуроры не имеют права на личные пристрастия, они обязаны защищать законные интересы государства и быть беспристрастными исполнителями. А адвокат может быть близким другом или родственником своего клиента, и даже не получать с него деньги. Все правильно. Но я не смог бы работать с адвокатом. У меня терпения не хватило бы. И, наверное, совести. Есть такие мерзавцы, которых я не стал бы защищать ни за какие деньги. Извините, это не относится к вам. Вы в данном случае как раз представляете несчастных родителей. Машина мягко затормозила. Мы вышли из автомобиля и направились к дому. Я посмотрела на часы. Если сегодня я не приеду в контору, Розенталь решит, что я слишком много времени уделяю этому делу и будет прав. Не могу же я ему рассказать, что утро началось с того, что меня чуть не обвинили в самоубийстве подростка. И если бы не эти двое случайных таджикских строителей, вполне возможно, что родные Антона обвинили бы именно меня в его смерти. Мы вошли в дом и поднялись на четвертый этаж. Часы показывали уже половину первого, когда мы позвонили в квартиру Васадзе. Нам долго не открывали, и никакого шума за дверью не было слышно. На двери висела табличка с фамилией Васадзе, так что перепутать квартиру мы не могли. Игнатьев снова позвонил, прислушался. В квартире, очевидно, никого не было. В этот момент открылась соседняя дверь, и на лестничную клетку вышла молодая женщина с маленьким ребенком на руках. Малыш радостно нам улыбался. Женщина приветливо кивнула и поздоровалась. — Добрый день, — ответил ей Игнатьев. — Извините, что я вас задерживаю. Вы не подскажете нам... «Где сейчас могут находиться жильцы этой квартиры?» ну, «Обычно они приезжают домой к перерыву», — любезно сообщила соседка. «Если вы немного подождете, то они скоро будут. Георгий Леонидович работает в соседней больнице, в двух кварталах отсюда. Он всегда приходит обедать домой. А их сын? Когда он бывает дома?» «У них два мальчика», — Улыбнулась соседка. «А вы откуда? Из нашего дома управления?» «Насчет смены счетчиков?» «Почти угадали». Улыбнулся Денис Александрович. «Значит, если мы их немного подождем, то скоро увидим?» «Конечно». Женщина вызвала лифт и вошла с ребенком в кабину. «Я думал, что в Москве уже не осталось таких людей», признался Игнатьев, когда кабина лифта пошла вниз. «Она все еще доверяет незнакомцам. Первая с ними здоровается, ничего не скрывает». Сейчас люди стали замкнутыми, недоверчивыми, озлобленными, вечно суетятся, спешат, обманывают, ненавидят друг друга. А тут такая доверчивость. Мы ведь могли оказаться жуликами или бандитами. Не все еще люди сошли с ума. Согласилась я с ним. Иногда встречаются и такие. Вы знаете, а я ведь уже познакомилась с этим санитаром, к которому ездили ребята. Вы не поверите, но это обычный психолог, который живет на первом этаже в самом типовом доме и принимает у себя всех ребят, которые успевают до него добраться. Вместе со своим другом-наркологом он помогает им. Вы можете такое представить? Оказывается, есть еще альтруисты. Если бы я своими глазами его не видела, если бы сама с ним не разговаривала, то в жизни бы не поверила в существование такого человека. Еще остались нормальные люди в нашей безумной жизни, — согласился Игнатьев. Он посмотрел по сторонам и вдруг, совсем как мальчик, подпрыгнул, усаживаясь на подоконник. «Если хотите, я вас тоже подсажу», — предложил он, — «не нужно. Спасибо». Я достала из сумочки салфетку, развернула ее и уселась на ступеньку лестницы. Денис Александрович улыбнулся.